Глава 28. Мантра, которая делает мир лучше. Это подлинная история. Она началась в небольшом кафе. Им владела и управляла умная, толковая и хозяйственная женщина, которая заботилась о покупателях, всех встречала радостной улыбкой, была со всеми вежливо и приветлива, следила за тем, чтобы всегда в наличии были самые свежие и качественные кондитерские изделия, причем по весьма умеренной цене, и чтобы все ее служащие были неизменно дружелюбны. Лучшей ее клиенткой была старая женщина, бывшая учительница. Хотя ей было далеко за 70, она всегда приходила в кафе опрятно одетой и выглядела очаровательно. Каждое утро она входила в заведение, ведя пудруку дряхлого джентльмена, своего мужа, которого очень сильно любила. Вдвоем они осторожно шли от входной двери к стойке и всегда заказывали одно и то же. Две чашечки кофе, одну сдобную булочку и две вилки. Отойдя от стойки, они садились за столик всегда за один и тот же и разговаривали. Потому что любое дело – это прежде всего разговоры. Стоит лишь перестать разговаривать со своими сотрудниками, коллегами, покупателями и поставщиками, и вы потерпите фиаско. Счастливая семейная пара – это тоже разговоры. Стоит вам пренебречь этой стороной семейных отношений, постоянно сидя в соцсетях, или уйдя с головой в компьютерные игры, или проводя большую часть времени перед телевизором, или посвящая все время работе, и вы потеряете семью. И чтобы стать героем каждого дня, тоже нужно начать с разговоров. С самим собой. Разговоров о том, кем вы хотели бы стать и что хотели бы дать миру. Стоит вам перестать разговаривать с лучшей частью вашего «я», и вы потеряете связь со своей подлинной сущностью. Но вернемся к кафе. Однажды владелица кафе обнаружила, что ее любимая клиентка больше не приходит по утрам. Это ее не на шутку встревожило. Она сильно привязалась к старой даме. Через несколько недель она случайно увидела свою клиентку. Та стояла в очереди в банк, но уже не выглядела безупречно одетой и была сильно напряжена. В ней больше не было того умиротворения, которым она всех покоряла. От него не осталось и следа. Более того, она была растрепанной и выглядела растерянной и даже испуганной. «Что с вами случилось?» – спросила ее владелица кафе. «Не со мной. С мужем. Он умер. Несколько недель назад. Обширный инсульт. Не знаю теперь, что и делать. Не знаю, куда идти. Не знаю, как я справлюсь со всем этим. Женщина помолчала, а затем тихим, нежным голосом сказала. «Почему бы не пойти к нам в кафе и заказать чашечку кофе? Вам сразу станет лучше, я уверена». «Но с кем я его буду пить?» – с дрожью в голосе спросила старая дама. «Как с кем?» «Со мной», – ответила женщина. «С радостью выпью с вами чашечку кофе». И две женщины, два человеческих существа, живущие в мире столь остро нуждающимся в чуть большем количестве человечности, Пошли в кафе, где клиентка заказала, как обычно, две чашечки кофе, одну сдобную булочку и две вилки. И они стали разговаривать. Люди забудут, что вы говорили. Люди забудут, что вы делали. Но они никогда не забудут, какие чувства вы у них вызвали. Это мудрое изречение принадлежит Майе Энджелоу. Поэтому всегда поддерживайте людей и никогда не унижайте их. Помогайте всем нуждающимся. Если у вас нет доброго слова для человека, лучше промолчите. Будьте со всеми вежливым, добрым и любезным. Я знаю, что сегодня это выглядит несколько старомодно, но в старой школе много хорошего. Если человек после встречи с вами становится чуточку лучше и чувствует себя выше и значимей, значит вы заслуживаете всяческих похвал и идете достойным уважения путем. Это и есть та мантра, которой следует во всем руководствоваться. Глава 29. Семь угроз на пути к вершинам успеха. Теперь я собираюсь познакомить вас с семью наиболее уязвимыми сторонами личности, из-за которых легендарные творцы, лидеры, предприниматели, спортсмены и основатели новых движений не могут в полной мере раскрыть и реализовать свои способности и дать миру то, что хотели. Это одна из самых ценных глав в книге. Начнем мы вот с этой Максимы. Истинная цель мастерства не в том, чтобы стать легендой, а в том, чтобы продолжать ею быть. Главная цель героя каждого дня не в том, чтобы создавать себе условия для достижения самых высоких вершин и воплощения в жизнь своих самых возвышенных устремлений. Нет, главное – уметь поддерживать и, конечно же, улучшать это идеальное состояние в течение всех отпущенных ему судьбою дней жизни. Если вы будете делать все для того, чтобы достичь этого уровня и сделать свою жизнь первоклассной, лучшего и желать невозможно. Однако главный фокус своей деятельности необходимо все же нацелить на сохранение достигнутого статуса, что делает человека примером для остальных, и его мастерство, и долговечность. Всего несколько моментов способны сделать вас более стойкими, непобедимыми и полезными для человечества и позволят оставаться на вершине жизни значительно дольше сверстников. Итак, как можно добиться качественного превосходства над конкурентами и затем сохранить его неизменным? Очень просто. Для этого нужно помнить о семи угрозах на пути к вершинам успеха. И затем, осознавая эти ловушки, активно обходить их и защищать себя от них. Основываясь на своем более чем 20-летнем опыте работы с предпринимателями, финансистами, профессиональными спортсменами и кинозвездами мирового уровня, которым я помог не только подняться до невиданных высот и стать лучшими в своем деле, но и сохранить достигнутую позицию, я разбил опасности, подстерегающие вас на пути к высшему мастерству, на следующие семь подразделов по типу так называемых угроз. Угроза первая. Атрофия таланта. О, это настоящий разрушитель. Только представьте себе, гиганта музыкальной индустрии, создавшего коммерчески успешную постановку, чуть ли не главную сенсацию в мире, или актера, получившего Оскар за свою роль. Замечательно, что они достигли этих высот и вышли на мировой уровень. Но как это часто случается со многими, в том числе и с теми, кто достиг вершины, талант, приведший их к подобному успеху, пошел на убыль. Необходимость много и интенсивно работать и выдавать только блестящие результаты сделавшие их лучшими в мире, истощили их творческие силы. Слава, популярность, внимание, аплодисменты и восхищение публики утомили их до такой степени, что они начали все чаще думать о том, чтобы бросить все это к чертовой матери. Многие суперзвезды неожиданно исчезают со сцены иногда на годы в рассвете своих творческих сил. Они больше не оттачивают свое мастерство, не заботятся о том, чтобы совершенствовать свой талант. Они прекращают свои ежедневные или еженедельные занятия по оттачиванию мастерства. Теряют внутреннее вдохновение, заставлявшее их выступать на пределе своих творческих возможностей. Потому что интенсивная, требующая колоссальной отдачи творческих сил работа и необходимость поддерживать свой звездный статус, выжили их до предела. Угроза вторая. Растрачивание энергии. Слава, успех и повсеместная популярность – несут с собой и другие опасности, которых следует заранее остерегаться, чтобы не оказаться в еще более неблагоприятных условиях. Когда я работаю индивидуально с высокопоставленными клиентами или веду онлайн-курс в кругу легенд, я даю участникам типовую шаблонную модель, позволяющую им сначала работать со своими угрозами и уязвимыми сторонами, а затем с точками опоры и защиты. Это позволяет им сохранять позицию победителя. Ссылку на эти методики я дам в конце главы, чтобы вы могли заниматься самостоятельно. Когда успех возносит вас в заоблачные выси, в стратосферу с ее разряженным воздухом, вы сталкиваетесь с яростными нападками, ревнивых критиков и злобных провокаторов, которые активизируются тем больше, чем выше вы забираетесь. Ваш успех бередит их душу и вызывает боль, особо мучительную от осознания того, что Сами они не в состоянии реализовать свой потенциал и достичь того же. Ваш успех пробуждает их ненависть, обусловленную невозможностью осуществить свои мечты и чаяния. Если вы не будете остерегаться этих людей, они будут красть вашу энергию. Кроме того, по мере роста вы будете получать все больше и больше приглашений, воспользоваться той или иной сказочной возможностью, которая на самом деле не имеет ничего общего с вашими желаниями. Вы будете привлекать к себе новых друзей, которые будут таскаться за вами только потому, что быть в одной с вами компании – это престижно и круто. Или можете быть втянуты в судебные разбирательства своими партнерами по бизнесу, которые захотят отобрать у вас деньги, или столкнетесь с притеснениями и разборками со стороны близких вам людей или просто знакомых, возникающими из-за того, что большую часть времени – вы потратили, пытаясь воплотить в жизнь свои непомерные амбиции, игнорируя при этом другие обязанности. Я был свидетелем всего этого, работая с многочисленными клиентами, поэтому я ничего не выдумываю. А теперь, имея дело со всей этой компанией, представьте, что случится с вашей творческой продуктивной энергией, сделавшей вас великим. Подумайте хорошенько над тем, как заранее устранить все эти угрозы и препятствия, еще до того, как вы взойдете на вершину и покорите свой личный Эверест. Угроза третья. Сложный образ жизни. С предыдущей угрозой сталкивается любой, кто ведет образ жизни успешной личности. Когда звезда только начинает свою карьеру, выступая в качестве никому неизвестного исполнителя, его или ее внимание ничем не отвлекается, кроме основной работы. То же самое и с предпринимателем. В начале своей карьеры он всецело концентрируется на расширении своего дела. Профессиональный спортсмен, еще не чемпион, много времени уделяет тренировкам, следуя советам тренера, правильно питаясь и отдыхая. Блестящий музыкант, еще не виртуоз и не объект всеобщей лести, живет в спартанской обстановке, ест лапшу быстрого приготовления и всю ночь работает в студии звукозаписи, добиваясь в музыке той магии, которая в конечном счете будет пленить миллионы слушателей. Но как только компания начинает идти в рост и котироваться на фондовой бирже, делая основателя мультимиллионером, как только спортсмен добивается высоких результатов, делающих его кумиром в данном виде спорта, а талант делает музыканта мировой знаменитостью, все в их жизни становится сложным. Деньги текут к ним непрерывным потоком, соблазняя на дома, машины, самолеты, путешествия и круизы в окружении свиты агентов, телохранителей, распорядителей и прочих лиц, каждому из которых нужно хорошо заплатить. И все это строится на ложной предпосылке, что успех, который они пожинают сейчас, будет сопутствовать им многие годы, если не всю жизнь. Конечно, иногда успех сопутствует им всю жизнь. Редко, но такое случается. С немногими тогда как большинство некогда успешных людей кончают жизнь в безвестности. Понимать это очень и очень важно, поэтому я вынужден повторить еще раз. Одно из самых печальных заблуждений – это вера в то, что однажды добившийся успеха успешен всегда. Очень многие достигшие вершин считают, что раз они стоят на самой вершине, то там и останутся, и никто их оттуда не сбросит. Такие люди попадают в психологическую ловушку полагая, что раз они победили, то теперь будут побеждать всегда. Раз они продали бездну альбомов, то будут продавать столько же всегда. Раз они получили баснословную прибыль, то будут получать столько же всегда. Поэтому они застывают в своем развитии, перестают совершенствоваться, перестают экономить, рано вставать, заниматься, упражняться, короче, перестают делать свою жизнь великой. И обычно это заканчивается плачевно. Угроза четвертая — Гордыня и высокомерие Пожалуй, самая распространенная ошибка, которую совершают известные личности, по крайней мере те, с которым я работал, — это грех гордыни и высокомерия. Непомерная напыщенность человеческого эго — это самая опасная болезнь лидеров мирового уровня, чем бы они ни занимались — бизнесом, спортом, искусством, наукой или политикой. Мне кажется, что под влиянием всего этого, богатства, высоких результатов, выдающихся достижений и людей, боготворящих вас и делающих из вас кумира, эго непомерно раздувается и делает человека высокомерным. Это означает, что человеком управляет чрезмерная гордость и избыточная самоуверенность. К несчастью, гордыней страдают не только люди, но и самые успешные компании. Они тоже впадают в этот грех. Они забывают, что их настоящие боссы – это покупатели и клиенты, и не принимают во внимание тот факт, что конкуренция способна в одночасье выбить их из наезженной колеи и сделать аутсайдерами. И это произойдет, если они перестанут заниматься инновациями, приносить пользу и радовать людей, которые на них работают. Если они будут заботиться не о том, чтобы сделать своих клиентов богаче, а о том, чтобы… Возвести умопомрачительную офисную башню небоскреб с названием компании, сияющим на фронтоне золотыми буквами. То же может случиться и с титулованными знаменитостями и с чемпионами. Они влюбляются в победу и считают, что раз их искупали в потоках шампанского в день их знаменательной победы, то и в следующем году на них выльют ведро шампанского и они украсят себя майкой чемпиона. Начинают пропускать тренировки, Грубо обращаться с болельщиками, затевать драки с соперниками, не в меру пить, играть в азартные игры, перестают закалять свой спортивный дух и боевой настрой, приведшие их к победе. Они теряют то, что я на своих курсах называю «мышлением синих воротничков». Теряют усердие начинающего и хватку, которая вывела их в мастера. Синие воротнички – работники физического труда, рабочий класс обычно противопоставляются белым воротничкам, работникам умственного труда. Я пишу все это, а сам думаю о капитане команды, ставшей в этом году чемпионом Лиги НБА. Он вместо того, чтобы уйти на каникулы, как это принято в баскетболе по завершении сезона, на следующий день после триумфа в 5 часов вечера явился на тренировку. Вот молодец. Для него всего важнее совершенствоваться, чтобы стать еще лучше в своем деле. Угроза пятая. Удовлетворение тем, что есть. Итак, чтобы достичь вершины, вы изо всех сил должны делать то, что изо всех сил никто больше не делает. Вот о чем я никогда не забываю. Чтобы обладать тем, чем обладают 5% людей, нужно быть готовым делать то, что 95% людей делать не желают. Работа не покладая рук. Никакой природный талант не заменит трудолюбие и усердие на пути к цели. Бесчисленные жертвы, которые и не жертвы вовсе, так как вы действительно любите то, чем занимаетесь. Выработка особых привычек, отпор недоброжелателям, а также необходимость постоянно находить правильные решения для многочисленных проблем. Вот та плата, которую придется отдать за право быть допущенным в тихие залы, по большей части пустые, для избранных в своей отрасли. Получаемая награда – всецело эти усилия оправдывает. А то, что путь, ведущий к успеху на мировом уровне, и притворение в жизнь героических идеалов делают вас настоящим человеком, является сокровищем более ценным, чем все бриллианты в алмазных копиях. Но есть еще одна угроза, с которой вы столкнетесь, приближаясь к пику своего успеха. Она заключается в том, что вам захочется оставить все как есть и отдаться на волю течения. Слово даю, что вы непременно столкнётесь с этим явлением. Вы уже достигли большего, чем кто-либо из тех, кого вы знаете. Вы добились ещё более потрясающих результатов, нежели те, на которые рассчитывали. Вы практически недосягаемы, чего бы это ни касалось. Профессии, дохода, образа жизни или влияния. Поэтому внутренне вы будете стремиться к тому, чтобы просто наслаждаться плодами своего труда. Вы захотите больше времени отдавать гольфу или большую часть года проводить в путешествиях или довольствоваться тем уровнем продуктивности, которого добились. Возможно, вас даже посетит мысль о том, что пора бы отойти от дел. Пожалуйста, не давайте этой мысли хода, умоляю. Она состарит вас и погасит яркое пламя вашего духа. Если вы так думаете и чувствуете в расцвете сил и способностей, что ж, так тому и быть. Это ваша жизнь. И один путь ничуть не лучше, воистину не лучше, чем другой. Но если вы примиритесь с тем, что есть и чего достигли, и вам этого будет достаточно, вы не удержитесь в разреженном воздухе великого мастерства. А это значит, что вам уже ни за что и никогда не стать человеком-легендой. Это я так, к слову. Угроза шестая. Подмоченная репутация. Когда вы достигнете «Зенита», Люди захотят спустить вас на землю. И будут прилагать к этому все силы. Ревнивые конкуренты будут целиться вам в спину, завистники, разъяренные тем, что вам удалось то, чего не удалось им, будут изыскивать поводы и причины, чтобы критиковать вас, а все желающие вас помучить и насладиться вашими муками будут появляться словно из ниоткуда, как черты с табакерки. Будьте к этому готовы. И знайте, что это происходит не потому, что вы ошиблись, или сделали что-то неправильно. Наоборот, это свидетельствует о том, что вы все сделали правильно. Но помните, ваши злопыхатели не дремлют и сделают все для того, чтобы подмочить вашу репутацию, заработанную столь тяжким трудом, и лишить вас доброго имени. Я предостерегаю вас сейчас, чтобы вы заранее позаботились об этом и оградили себя от этой опасности, продумав надлежащую защиту потому что если ваша репутация окажется подмоченной, вы потеряете один из главных своих активов. Но есть и другой сценарий, в котором ваше эго, раздувшись от всех успехов, сочтет себя лучшим во всяком деле, и вы под его влиянием сделаете что-то глупое и несусветное, что сбросит вас с постамента, то есть с занимаемой высокой позиции. Опять же, хорошенько подумайте над этим и прикиньте, как избежать ловушек, в которые попадают, я сам неоднократно был тому свидетелем, многие выдающиеся личности. Угроза седьмая. Человеческая смертность. Мы все умрем, Поэтому важно отсрочить свою кончину, насколько это возможно. Если объединить последние научные достижения в области здравоохранения с такими проверенными временем практиками, как утренняя гимнастика, ежедневная медитация, холодный душ, сауна, светолечение, лесные ванны, краткосрочное голодание, терапевтический массаж, акупунктура и пищевые добавки, которые призваны укрепить ваше здоровье, то с помощью силы эпигенетики вы продлите свое долголетие, чтобы повысить уровень своего мастерства, увеличить богатство, послужить на благо общества и насладиться наградами, завоеванными в течение жизни при подъеме к вершинам успеха еще много-много лет. Что ж, теперь они все перед вами. Главные опасности, стоящие на вашем пути к господству и доминированию в избранной сфере. Я прошу вас внимательно прочесть эти семь угроз на пути к вершинам успеха и затем переделать предложенную схему так, чтобы она наилучшим образом соответствовала вашей ситуации и вашему опыту. Когда я занимаюсь стратегическим планированием своей жизни, я, как правило, размышляю о том, чего мне хочется от будущего и как сложится моя жизнь на 50 лет вперед? Я даже планирую эти полсотни лет в виде схемы на белой доске. А затем, уже из будущего и в мельчайших подробностях, заново проектирую ее обратно до сегодняшнего дня. Доступ к учебным материалам, рабочим схемам и анкетам, которые мои клиенты считают очень ценными, можно получить здесь, theeverydayhero-manifesto.com. Надеюсь, они помогут вам защитить и обезопасить свой звездный путь на всю жизнь. Глава 30. Ждите неблагодарностей. Пожалуйста, не сочтите меня циником, но я мысленно настроил себя на то, чтобы не ждать благодарностей. Или, если точнее, на то, чтобы ждать неблагодарностей. Что я имею в виду, а вот что. В своем классическом бестселлере «Сила позитивного мышления» американец Норман Винсент Пил, этот невероятно оптимистичный писатель, богослов, призывает нас ждать неблагодарностей. Насколько я понимаю его точку зрения, ее суть в том, что большинство людей никогда по достоинству не оценят вашей доброты и вашего великодушия. Таково уж свойство человеческой натуры на данной стадии эволюции нашего вида. Поэтому зачем мучиться? терять душевный покой и ценную творческую энергию, надеясь на благодарность. Можно выразить это и другим способом. Постарайтесь не стать коллекционером несправедливостей. Подобные отношение к миру просто сломит вас, измочалит, разорвет на части. Как бы там ни было, но факт остается фактом. Большинство людей озабочены тем, что вы им не дали или что они от вас не получили вместо того, чтобы думать о тех богатствах и щедротах, которыми вы их одарили. Главное, помните, что отсутствие у того или иного человека признательности или хороших манер, или сострадания, или чувства справедливости не имеет никакого отношения ни к вам, ни ко всему, что вы для него делаете. Люди относятся к окружающим так, как они обычно относятся к себе. Так зачем же делать для вас исключение? Просто оставайтесь верными своим моральным принципам. Будьте доброжелательны и вежливы со всеми. Демонстрируйте дружелюбие, честность, добрую волю, благородство, скромность, прощение и уважение. Но при этом помните, что лишь очень немногие из людей оценят вашу искренность и доброжелательность. И как бы то ни было, продолжайте творить добро. Глава. Тридцать первое. О том, как я остался один на вершине горы. Как бы я того не хотел, но некоторые вещи, случавшиеся в моей жизни, я переделать не могу. Возможно, вы будете смеяться над тем, что я сейчас расскажу, но я буду счастлив, если эта история поможет вам выйти на новый уровень развития. Итак, когда мне было чуть больше 30, мне пришла в голову мысль стать профессиональным лыжным инструктором. Горы мне всегда безумно нравились, и сама мысль научиться мастерски съезжать на лыжах по горным склонам была по душе. Чтобы воплотить в жизнь эту амбициозную мечту, я записался в лыжную секцию, которую вел один замечательный тренер и занимался там не щадя сил, стремясь овладеть нелегким искусством скольжения на лыжах. Прогресс шел медленно, но я не отступал и упорно совершенствовался». После двух лет обучения я провел морозную неделю на горных склонах, сдавая свой первый дипломный экзамен и получил сертификат лыжного инструктора первой категории, дававший мне право обучать новичков. Я прекрасно помню тот день, когда я пришел в спортивный центр получать первую в жизни форму лыжника профессионала – синюю куртку и черные штаны. И даже взял с собой детей. А получив форму и выйдя из центра, не удержался и начал танцевать. Да, я танцевал. Хотя у меня на тот момент был очень плотный график лекционных турне, в том числе и заграничных, я тем не менее застолбил за собой должность инструктора на местном лыжном курорте, согласившись работать за минимальную плату. И несколько дней в неделю, когда мне не нужно было куда-то ехать или лететь, вставал в 4 часа утра, делал двухчасовую пробежку даже в метель до лыжной базы и там занимался с детьми, обучая их озам лыжного спорта. Это был один из самых чудесных периодов в моей жизни. Примерно в это же время я решил съездить за границу в одну из горных стран, чтобы отработать технику скольжения на лыжах по крутым горным склонам. Я упаковал лыжи и прочее снаряжение, сел на самолет и полетел туда, где громоздились величественные горные пики, выше которых я еще не видел. Каждое утро… Я садился в автобус, колеса которого были обмотаны цепями, чтобы не скользили. И он вез меня мимо крошечных деревенек, извилистой, покрытой предательски тонким слоем льда, дорогой к подножию гор. Каждый вечер, немного вздревнув, я спокойно работал над книгой. В то время я писал «Лидера без титула». Затем в одиночестве готовил себе на кухне какое-нибудь простенькое блюдо из свежих продуктов и тихо поедал его на открытой террасе сидя в старом потрёпанном кресле и глядя на звёзды. Где-то через неделю один из друзей, которых я успел за это время приобрести, пригласил меня на хелиски. Если вам неизвестен этот термин, то поверьте, он говорит сам за себя. Вы садитесь в вертолёт и летаете над вершинами гор, высматривая наиболее приемлемый для себя склон, затем приземляетесь на вершину и оттуда на лыжах стремительно спускаетесь вниз. Не скрою. Этим видом горнолыжного спорта занимаются только опытные профессионалы, ибо когда спускаешься по нетронутым снежным склонам вдали от подготовленных трасс, стоит сделать лишь одно неверное движение, и ты труп. В назначенный день вертолет с нами на борту, купаясь в ослепительном солнечном сиянии, взмыл в голубые небеса. Мы пролетели над одной вершиной, потом над другой, третьей. Не скрою, что при их виде... Сердце в моей груди с каждым разом билось все сильнее и сильнее. Меня бросило в пот. Его капельки, скопившись под шлемом, стекали у меня по лбу. Очки начали запотевать. Наконец вертолет завис над площадкой, находившейся на вершине невероятно высокого горного пика. И я вместе с четырьмя другими лыжниками спрыгнул в мягкий, пушистый, девственный снег. Вертолет тут же поднялся и улетел. Вы не поверите, что случилось после этого. Другие лыжники были истинные профи, и само собой разумелось, что и я такой же. Но в том-то все и дело, что я был не из их числа. Увы, но мне пришлось, скрывая смущение, признаться, что я в этом деле относительный новичок, а самому себе я прямо сказал, что боюсь. Тут вот в чем дело. Благодаря тренировкам на склонах холмов, да, по сравнению с этим пиком, домашние горы иначе как холмами не назовешь. Я достаточно умело спускался по наезженной снежной трассе. Но здесь, на склонах настоящих гор, снег был мягкий, мелкий и сыпучий, как порошок. Съезжать по такому снегу мне еще не приходилось. Здесь требовался совершенно иной уровень подготовки, которым я не обладал. Разница примерно та же, как между хорошим пловцом, лихо плывущим по 25-метровой дорожке в обычном плавательном бассейне и пловцом в открытой воде совершающим многокилометровый заплыв. Я никогда не спускался в таких условиях, поэтому мой страх понятен. Ведущий, а в каждой группе лыжников есть свой ведущий, поехал первым, чтобы удостовериться, что путь безопасен и предостеречь нас об опасности схода лавин. Следом за ним поехал мой друг и его жена, оба профессионалы в этом виде спорта. Я слышал, как они ликовали и улюлюкали, как дети, оставляя свежие следы на девственно чистом снегу. Затем настала очередь молодого, но опытного профессионала. На мой взгляд, ему было где-то около 30 лет. Но он скользил так, что я, глядя на него, почувствовал себя молокососом. Он уехал, и я остался совершенно один. Один на вершине невероятно высокой горы, покрытой мягким снежным порошком, по которому... Я никогда еще не спускался. Я помолился, вспомнил свою жизнь, вспомнил детей, вздохнул и стер ладонью обильный пот со лба. Жизнь, как я не раз убеждался иногда, если не всегда, подбрасывает сценарии, призванные преподать уроки, в которых мы больше всего нуждаемся, чтобы помочь нам перейти из одного класса в школе жизни в следующий. Вспомните мудрость, которой я поделился с вами выше. Все, что не случается с вами, совершается не ради вашего падения, а ради вашего подъема. То есть служит вам только на благо, даже когда кажется, что это не так. Кроме того, я четко усвоил и такой урок: мы живем в полную силу тогда, когда оказываемся перед лицом собственных страхов. Когда вас одолевают страхи и сомнения, сможем ли мы справиться с предстоящими трудностями, мы неожиданно раскрываем в себе таланты, о которых и не подозревали. И как только узнаем о них, как только убеждаемся, что у нас есть особые силы и способности, мы принимаем их, сливаемся с ними и носим в себе до конца дней. И тем самым, наконец, в полной мере осознаем свое человеческое величие. Итак, я чуть присел, движимый страхом, и медленно заскользил вниз. Мои ноги тряслись и дрожали, как чашки на полках во время землетрясения. Во рту все пересохло, он был даже суше, чем аравийская пустыня. Вы не поверите, но я, стараясь держать лыжи перпендикулярно склону и зачерпывая ими снег, бороздил его, как пахотный плуг. Обычно так поступают начинающие лыжники. Зато это создавало чувство относительной устойчивости и безопасности. А потом случилось то, что обычно случается, когда земля исчезает из-под ног, и ты вдруг летишь в пропасть. Только представьте себе, мужчина средних лет бешено несется вниз с высоченной горы, Согнувшись вдвое и еле удерживая равновесие, и при этом орет во всю мощь. Мама! Ладно, что касается мамы, то здесь я слегка преврал. Зато все остальное истинная правда, клянусь. В конце концов, я все же съехал с горы и остался цел и невредим. Мои спутники были в ужасе. Они сочувственно молчали, но их молчаливое сочувствие говорило громче всяких слов. «Сидя в вертолете, который вез нас обратно на базу, я размышлял о пережитом. Хорошо, что я решился на это, думал я. Потому что настоящая неудача не в том, что ты начал и промахнулся, а в том, что ты даже и не пытался начать. Мы становимся гораздо сильнее, когда отваживаемся выходить на сложные трассы вместо того, чтобы кататься с легких горок. Конечно, проторенные тропы и наезженные трассы кажутся намного безопаснее». Но они такими только кажутся. В конечном счете они оказываются даже более опасными, потому что нивелируют смелость, дерзость, живость, радость преодоления и величие, составляющие нашу суть. Мне была дана возможность, и я воспользовался ею как мог. Да, я выглядел глупо, но зато стал умнее, мудрее, опытнее и осмотрительнее. И таким я вернулся к себе на съемную квартиру. Как раз к ужину, который я съем на террасе, глядя на звезды.